Пирамида, принципы менеджмента. Эпиграф. Кто там шагает правой, левой, левой? Владимир Маяковский. Пропагандистская машина строится по принципу пирамиды. От центра к периферии идут сигналы и послания. Вся машина должна работать слаженно, так как любое искажение сигнала Любой сбой сразу приводит к нарушению основополагающих принципов. Появляется разноголосица, несовпадение, а значит многозначность, недостоверность, сомнительность. Поэтому у одного человека только один начальник, поэтому никаких пересечений функционалов. Функционирование пирамиды обеспечивают проводники, руководители, менеджеры. Чьи горизонтальные трансакции должны быть сведены к нулю? Горизонтальные трансакции – это главное обвинение для чиновника. За это его и репрессировали. А он дурак, не понимал. Есть только верх и низ. Есть сектор, в котором ты отвечаешь за происхождение сигнала. Любые короткие замыкания на горизонтальном уровне ведут к перегоранию. расцениваются как сговор, вредительство и предательство. Аналогично нарушение иерархии и субординации, бюрократия и волокита возникают, если сигнал поступает снизу. Функция системы отразить этот сигнал, вернуть его обратно, рассеять, погасить или направить на достижение своих целей, но не передавать наверх. На верху и так все знают. На верху и не нужно ничего знать. Задача состоит не в том, чтобы реагировать на мнение массы, а в том, чтобы формировать массу, лишить ее какого-либо мнения. Это не реактивное, а сугубо активное отношение. Наличие сигналов с мест, какими бы они ни были, положительными или отрицательными. Симптом плохой работы определенного сектора пропагандистской машины. Там, где все работает четко, там все ясно, там не возникает вопросов и ответов, нет никакого отражения, там есть только исполнение.